Так или иначе, на мое внедрение в Аум так и не состоялась Как раз в это время закрыли отделение секты в городах Фукуи и Канадзавы. То есть в Хакурику Аум была разгромлена, и план как-то использовать меня потерял всякий смысл. Примечание – экономический район Японии, в который входят префектуры средней части западного побережья острова Хансю, в том числе Фукуи и Исикава. Конец примечания. «В общем, для вас все закончилось благополучно. Кстати, вы предсказаниями Нострадамуса интересуетесь?» «Очень даже. Мне сейчас 36, и на наше поколение Нострадамус оказал огромное влияние. Я, например, планирую свою жизнь по его пророчествам. «Меня все время тянет покончить с собой. Я хочу умереть. Прямо сейчас». Но конец наступит только через два года, так что надо терпеть. Желаю своими глазами увидеть, что будет перед финалом. Поэтому, наверное, у меня такой интерес к религиям, предрекающим конец света. Кроме Аума, у меня были контакты со свидетелями Иеговы. Хотя, конечно, они несут полную чепуху. Что вы подразумеваете под концом? Что существующая сейчас система пойдет к черту? Я имею в виду перезапуск. Желание нажать на кнопку перезапуска человеческой жизни. Мне представляется, что это будет катарсис и душевное успокоение. На днях мне попалась одна книжка. Авторы опрашивали школьников начальных классов о том, как они относятся к Цутому Миядзаки. Примечание. Серийный убийца и маньяк, действовавший в Японии в конце 80-х годов. Похитил и зверски убил четырех девочек в возрасте 4-7 лет. 1997 году приговорен судом к смертной казни. В январе 2006 года Верховный суд Японии окончательно отклонил апелляции Миядзаки с просьбой о смягчении приговора. Конец примечания. Так вот, один ученик заявил, «Этот Миядзаки умный, он знал, что людям надо, вот и думал, что ему все можно». Меня поразило, что у ребенка могут быть такие мысли. На мой взгляд, многие в глубине души считают, что этому миру скоро придет конец, особенно молодежь, даже дети. Для меня учитель был человеком, окончательно разрешившим мои сомнения. Тамон Терахата, год рождения, 1956. Терахата по-прежнему является активным членом Аумсинрикё. Вместе с несколькими другими аумовцами живет в Токио в двухэтажном Апату. Примечание. Многоквартирный жилой дом или жилье более низкого класса с отдельными комнатами, общей кухней и санузлом. Конец примечания. В подавляющем большинстве людям из аум отказываются сдавать жилье, когда узнают, что они связаны с сектой. Однако владелец дома, где поселился Тарахата, оказался понимающим человеком. Хорошо, раз вам больше некуда податься, а возвращаться к нормальной жизни надо, живите здесь. Похоже, стоит только члену АУМ поселиться где-нибудь, там начинают плодиться тараканы. Во всяком случае, во время нашей беседы они бегали по татами в изрядном количестве. Домовладельцы, наверное, это не радовало. Что касается соседей, то, зная, кто живет с ними рядом, они все еще косо поглядывают на АУМовцев». Родился на Хоккайдо. Отец состоял на государственной службе. И семья, в ней был еще один ребенок, младший брат Тарахаты, часто переезжала с места на место. Внешне Тарахата рос самым обыкновенным мальчишкой, но, по его словам, с самого детства начал задумываться над смыслом жизни. Это свойственно многим членам Аум. В идейных исканиях проделал путь от философии к буддизму, Затем заинтересовался эзотерическим буддизмом Тибета и Аум Синрикё. Стал учителем начальных и средних классов, но в 34 года ушел в секту. Когда была совершена газовая атака в Токийской подземке, состоял в Аумсовском министерстве обороны, где занимался обслуживанием космоочистителей. Примечание. Сконструированные работавшими Ваум техническими специалистами устройства для фильтрации воздуха, которые предполагалось использовать в планировавшейся руководителями секты «Химической войне». Название устройств позаимствовано из популярного фантастического мультсериала «Космический линкор Ямато». Конец примечания. Сейчас живет за счет частных уроков, занимается с кем-то раз в неделю. Жить, конечно, тяжело. Не порекомендуете мне какого-нибудь ученика – спрашивает он с улыбкой. «Очень серьезный и спокойный человек и, как мне думается, хороший учитель. Когда он говорит о своих учениках, детях членов АУМ, его лицо светлеет. В его комнате устроен маленький алтарь с фотографиями основателя Асахары и гуру Ринпоче, старший сына Асахары, который после его ареста был провозглашен новым учителем. Примечание. В буддизме почетный титул означающий «драгоценный». Конец примечания. Школьные годы я провел на Хоккайдо, там же окончил колледж. Не скажу, что мне сильно хотелось стать учителем, но моя мама говорила, что больше из меня ничего не получится. Смеется. В колледж поступил только через два года, после окончания школы. Год у меня были проблемы со здоровьем. Я переживал какую-то внутреннюю философскую коллизию, чувствовал неудовлетворенность с собой. Пошел провериться в больницу, и оказалось, что у меня давление 180. Стал лечиться дома, пить лекарства от давления. Я люблю подумать, покопаться в себе. Такой характер. Очень восприимчивый к тому, что происходит вокруг. А философская коллизия – это вот что. Ты знаешь, что надо делать и как, и при этом понимаешь, что не сможешь. И начинаешь сам себя ненавидеть. Хотя сейчас я думаю, что это все юношеский максимализм. В колледже я специализировался на учебном процессе в начальных классах с упором на образовательную психологию. Начальную школу я выбрал потому, что люблю детей. В то же время во мне жил тот самый вопрос, решить который мне было не под силу. Как жить? И я подумал, ведь у детей, пожалуй, тоже есть чему поучиться. Буду учить и учиться одновременно. По окончании колледжа я устроился на работу в одну школу в префектуре Коногава предложили на выбор два варианта — Тибу и Канагаву. Меня устраивал любой, и я сказал, пусть будет Канагава. С Хоккайда расстался без проблем, привык к переездам. А друзей можно завести везде. Школа находилась в городке. Деревня, в общем. Мне в первый же год дали вести класс. Я начал со второго, потом были третий, пятый, шестой. Примечание — В японской начальной школе учатся 6 лет. Конец примечания. По 40 человек в классе. Поначалу было ужасно трудно, как во сне. Самое первое, что мне запомнилось, я впервые вхожу в школу и слышу голоса. «Учитель, новый классный идет». Все ребята вытянулись. Вот так. «Сенсей, сенсей, смотрите, как я бегаю. Быстрее всех». Смотрю. Говоривший пулей срывается с места, ударяется о стену и реввет. Так начался мой первый день сразу с медицинского кабинета. Но я полюбил свое дело это такое удовольствие учить детей. Я проработал учителем 10 лет и лучше всего было с пятым и шестым классом. У меня сложились замечательные отношения с родителями моих учеников. Иногда мы собирались вместе попеть попробовать приготовленные дома сладости. С коллегами тоже особых проблем не было, хотя, возможно, тогда я на многое смотрел сквозь пальцы. По молодости. Несколько раз меня пытались женить. Родители старались. И действительно, одно время я даже с кем-то встречался, но в глубине души все время сидела мысль, что когда-нибудь я отойду от мира. То есть вы уже задумывались об этом? Да, еще до того, как узнал об Аум. Я представлял тогда, что в 60 лет... Выйду на пенсию и буду жить тихонько в стороне от мирской суеты. В колледже я был большим поклонником Ницше и Кьеркигора. Но постепенно меня захватила восточная мысль, особенно дзен. примечание Фридрих Ницше. Годы жизни 1844-1900. Немецкий философ. Представитель философии жизни. Сёринг Кьеркигор. Годы жизни 1813 -1900. 1855. Датский теолог, философ, писатель. «Я прочел много книг о дзене, стал самостоятельно заниматься дома. Практиковал так называемый дзен полевой лисицы. Примечание. Одна из несерьезных духовных практик, применяемых на начальных стадиях постижения дзен-буддизма. Конец примечания. Однако мне трудно было принять аскетизм, присущий дзен-буддизму. Далее, как раз с того времени, как я поступил на работу, меня заинтересовала школа Сингон, прежде всего фигура Кукая. Примечание. Школа японского буддизма, которую в начале IX века основал монах Кукай, имеет много общего с индуизмом и тибетским буддизмом. В современной школе Сингон свыше 45 организаций с числом верующих около 16 миллионов. Крупнейшая из них школа истинных слов Будды на горе Коя насчитывает 5,5 миллионов человек. Конец примечания. Поднимался на гору Коя, летом в отпуск совершил паломничество на Сикоку, посетил храм Тодзи в Киото. Примечание. Признан в Японии одним из десяти самых знаменитых монастырей и храмов секты Дзен. Конец примечания. В Японии к буддизму относятся несерьезно, часто олицетворяя его с похоронами, траурными церемониями. Но на него надо смотреть совершенно иначе, как на явление, которое пережило века, вынесло бури и невзгоды. Я полагал, что внутри этой традиции должно найтись место, где исповедуют настоящий буддизм. Новые религии не особенно меня привлекали. Какими соблазнительными не казались они, им всего-навсего 30 или 40 лет». Вот почему я сохранял верность Сингон. После того, как я проработал 4 года с начальными классами, мне неожиданно предложили перевестись в среднюю школу в том же городке. Она стояла как раз напротив. Два здания разделяла спортивная площадка. Вообще-то я предпочел бы остаться на старом месте, но как раз в это время начальная школа начала хереть. Учеников становилось все меньше, а средняя, наоборот, разрасталась. Я получил диплом естественника, так что с точки зрения квалификации вопросов не было, хотя методика преподавания в начальных и средних классах отличается. Из-за этого пришлось порядком помучиться. Но вдобавок ко всему, мои шестиклассники, которых я учил, окончили начальную школу и перешли в среднюю, опять стали моими учениками. С ними было много хлопот, потому что все они знали, как я их учил, знали, чего я стою. Вот в чем загвоздка. Они быстро росли, развивались, а я, даже став учителем средней школы, оставался на месте. Наверное, если бы меня перевели в другую школу, в какой-нибудь другой район, проблем было бы куда меньше. На четвертый год работы в новой школе мне в руки в первый раз попала литература, которую издавала Аум. Однажды в книжной лавке я обратил внимание на маленькую книжечку, журнал Махаяна. Купил, почитал... Тогда все только начиналось. Это был четвертый или пятый номер. В нем рассказывалось об эзотерической йоге, о которой я мало что узнал. Тогда я еще не читал книг Синьити на Кадзавы, и мне захотелось узнать об этом побольше. Как-то в воскресенье я и еще один учитель из нашей школы поехали в Синдзюку за учебными материалами. Примечание. Район Токио, где расположен крупный транспортный терминал, в том числе и частные железнодорожные компании «Одакю». Конец примечания. Обратно сели на линию «Одакю», по пути проезжали аумовские додзё в примечание Зал, использовавшийся членами аум-синрикё, как для занятий восточными единоборствами, так и для проведения религиозных обрядов. Конец примечания. Он находился на станции Гото-Кудзи. Дел у нас больше никаких не было, я решил туда заглянуть. В тот день как раз выступал Дзё Ю. Народ собрался на что-то вроде семинара «По-поа», что значит «повышение уровня духовности».